Туда, где виднелись каменные дома, селения, Тайрынский перевоз, стоящие на высоких фундаментах, защищавших от случавшихся каждую весну половодий. Жители селения, высунувшись из окошек или облепив крылечки, глазели на облаченных в кольчуге и латы всадников в белых плащах. Несколько мужчин и женщин, судя по всему выборное отселение,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 Троих из них расспрашивал Ордейд, и теперь никого из них нигде не могут найти. Кровь и пепел. Борнхольд резко повернулся на каблуках и зашагал к рощице. Айвон следовал за ним по пятам. В стороне от реки, разбившись на небольшие группы и укрывшись за соснами и миртами, ждали своего часа всадники в белых плащах. Луки и копья они держались привычной небрежностью опытных вояк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 Бородатый сотник Фарран, здоровенный детина, удивительно подвижный для своего огромного роста и веса, стоял неподареку, поглядывая на всех семерых. При виде Борнхольда он приветственно приложил к груди закованную в латную рукавицу ладонь. — Нам надо поговорить, — обратился к костлявому коротышке. Тот поднял глаза, окинул Борнхольда долгим, а испытующим взглядом и, лишь выдержав паузу, спешился. Фарран невнятно заворчал, но Борнхольд держался невозмутимо, и голос его звучал спокойно. «Мастер Ордейд, троих из этих лудильщиков никак не могут найти. Вот мне и подумалось». «Может, вы исполнили то, что Давича предложили?» Когда Ордейд впервые увидел лудильщиков, он заявил, «Перебить их всех. Все равно от них никакого проку». Борнхольду случалось, конечно, убивать людей» но указанная Ордейтом причина представлялась ему недостаточно веской. Ордейт почесал пальцем свой длинный нос. «Ничего подобного. С чего бы мне их убивать? чем паче, что вам мое предложение пришлось не по вкусу». Сейчас он говорил с заметным лугарским акцентом. Акцент этот то появлялся, то пропадал. Похоже, Ордейт сам этого не замечал, но Борнхольда подобная странность беспокоила.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 и велел убираться в свои кибитки. Кто ж знал, что у них хватит духу удрать, хотя кругом ваших караульщиков понатыкано? Борнхольд польмал себя на том, что скрижещет зубами. Этого странного типа ему навязали. Он должен был встретиться с ним, чтобы получить через него инструкции. Борнхольду все это очень не нравилось, однако грамоты были подлинные с личной печатью и собственноручной подписью Пейдро Найла, капитан командора Детей Света. Но и эти грамоты не разъясняли всего. Само положение Ордейта оставалось неопределенным. Согласно инструкциям, Борнхольду предписывал сотрудничать с ним и пользоваться его советами. Судя по тону приказов, лорд-капитан командор считал, что Борнхольду и впрямь потребуются советы этого типа. Все это не вызывало восторга. Оставалось неясным, находится ли Ордейт в его, Борнхольда, подчинении. Строго говоря, непонятно было и то, чего ради такой большой отряд Детей Света послали в это захолустье. Распространять Свет и искоренять приспешников Темного. Это-то ясно и без слов. Однако...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 Промолвил он нарочито спокойным тоном. Попасть в Зуречи можно только этим паромом. Однако тут Борнхольд слукавил. Если верить карте, которые его снабдили, другой возможности действительно не было, поскольку перебраться вброд через подступавшие с юга плесы Монатерендрелли было невозможно, а с востока путь преграждали непроходимые топи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 Вы приступите к переправе в первых рядах. Думаю, вам будет интересно поглядеть, каково форсировать широкую реку под вражескими стрелами. Вы ведь, кажется, впервые командуете отдельным отрядом. В голосе Ордейта послышалась легкая насмешка. На карте эти земли отмечены как владения андора отозвался Борнхольд. Но Кэмлин уже долгие годы не посылал так далеко на запад даже сборщиков податей.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 и переправлюсь, даже если узнаю, что Гаррет Брин со всей своей королевской гвардией будет здесь еще до заката. — Понятно, — отозвался Ордейт неожиданно мягким тоном. — А здесь можно стяжать не меньшую славу, чем в Тарвалоне, уж поверьте. Его ввалившиеся темные глаза устремились куда-то вдаль. Хотя и в Тарвалоне для меня есть кое-что небезынтересное. Борнхольд молча покачал головой. И с этим человеком я должен сотрудничать. Подъехал Джаред Байер и, соскочив с седла, встал рядом с Фараном. Смуглый, ускалицый Байер, с глубоко посаженными темными глазами, ростом не уступал Фарану, но выглядел очень поджаром, будто из него было вытоплено все сало до последней унции. «Милорд, сирение безопасно!»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 Пошли три сотни за реку. Фаран отправляется первым. Остальные после того, как переправятся лудильщики. И приглядывай, чтобы никто не улизнул. Ясно? Мы очистим двуречья. Неожиданно встрел Ордейт, брызжа слюной. Мы их перетрясем. Выпотрошим и испепелим их душонки. Клянусь. От меня никто не уйдет. Ни за что не уйдет.